Глава двенадцатая. Даже после того, как чернильные следы стерлись, я чувствовала, как эти цифры щекочут мою кожу. Но оживленный сезонный ритм в Клойстерсе отвлекал меня, и каждый день я обнаруживала себя в окружении детей из лагерей, иностранных туристов и коренных нью-йоркцев, ищущих спасение от полуденного солнца. Плотный поток людей двигался по галереям, непрерывно и шумно и вливая оживление и тепло в готическое здание. Их было так много, что температурные датчики начинали попискивать, а сама система охлаждения стонать. Дети пристраивались на больших металлических решетках, вмонтированных в пол. наслаждаясь необычным ощущением прохладного воздуха, пробегающего по ногам. Звук шагов эхом, отдающийся в стенах, слышался всё время, пока посетители переходили от украшенных драгоценностями ковчегов к фрескам со львами и драконами и далее к картинам со святыми мучениками. Солнце медленно уползало за горизонт, а жара, похоже, не собиралась покидать нас. и всё это начало надоедать Патрику. Его добродушная улыбка куда-то пропала, щеки сделались впалыми, ранее безупречно отглаженные рубашки теперь стали мятыми. Когда он говорил с Рэйчел и со мной, в его вопросах чувствовалась напряжённость, спешка, которая возникла уже давно, но теперь достигла лихорадочного пика вместе с толпами посетителей. Если раньше Патрик ставил нас с Рэйчел работать над одним и тем же материалом, то теперь, как я заметила, он разделил нас. Он поровну распределял архивные ресурсы между нами, а затем к нашей вящей обиде постоянно проверял нашу работу. Обращаясь с нами как со школьницами, а не как с опытными исследовательницами, можно подумать, отсутствие информации в архиве было нашей виной, как будто мы действительно нашли что-то, но скрывали от него это. Я полагаю, именно по этой причине Патрик решил в тот день съездить в антикварную лавку Кетча вместе со мной и оставить Рэйчел в библиотеке, заваленную книгами и переводами. «Мне нужно закончить это до симпозиума в музее Моргана», сказал он Рэйчел, дожидаясь, пока я соберу свои вещи. Я осознавала, что это было наказание. но не была уверена, для кого именно. Однако в такси, когда Клойстерс остался позади, он вновь предстал передо мной тем Патриком, которого я знала в начале лета, и пожелал продемонстрировать мне, до какой степени я погрузилась в тайны карт. «Рэйчел», — сказал Патрик, — «отлично работает, поистине превосходно». Но она не всегда верит. Не настолько глубоко, как я. и не настолько глубоко, как ты, мне так кажется. Этому нельзя научить, это инстинкт. Я хотела возразить, сказать, что Рэйчел тоже разделяет эту веру, или что он ошибся, и я всё ещё не верю. Но вспомнила ночь, когда мы с Лео стояли на балконе, и я прижимала к груди карту влюблённые. Вспомнила расклад в библиотеке Клойстерса, предупредивший меня о переменах, «О переходе, возможно, о предательстве?» Я посмотрела на Патрика поверх сиденья такси. Но он смотрел в окно, положив руку на край рамы. Кончики его пальцев побелели от напряжения. И Я знала, Патрик всё ещё надеется, что эта колода может стать тем знаком, который он так долго искал. «Ты ведь видела это, Энн?» спросил Патрик, повернувшись ко мне лицом. В раскладе карт в тот вечер. Ты тоже заметила что-то необычное? Я увидела это по твоей реакции, понимаешь? То, как он всматривался в мое лицо, отчаянно и напряженно, вызвало у меня желание убедить его, что это были просто карты, просто шутка. Но Патрик был прав. Я чувствовала это. И оно преследовало меня как призрак чего-то, что я не могла объяснить. чего-то выходящего за рамки исследований и цитат. «Да», — ответила я, — «мне кажется, в этом что-то было». А затем быстро добавила, «Но, Патрик, вы должны помнить, что я могу ошибаться. Эти карты, они для меня всё ещё в новинку». «Конечно. Но разве это не делает ситуацию ещё более наглядной? Разве это не доказательство того, что ты человек, не имеющий опыта?» тоже способна это почувствовать. Иногда, мягко заметила я, мы не можем доверять тому, что чувствуем. Интуиции, ощущения, они не являются доказательством. Я не стала уточнять, что именно меня беспокоило, а именно тот факт, что в стенах Клойстерса мне становилось всё труднее различать реальное и воображаемое. Иногда под готическими арками Среди погребальных скульптур мне чудилось, будто глаза статуи следят за мной, будто золото и блеск заволакивают зрение и размывают его, будто на мгновение само моё тело растворяется в пространстве и становится чувством, ощущением, интуицией. Я знала, откуда взялся этот инстинкт. Эта уверенность в том, что необычное имеет смысл. Он зародился за моим кухонным столом в Вашингтоне, среди обрывков бумаги и кусочков языка, среди блокнотов, которые мы с отцом часто заполняли вместе, хотя иногда он работал один. Именно этот инстинкт привёл меня сюда, руководил мной во всём, что я делала, всегда. Я начала осознавать это, когда умер отец, но часть моей веры ушла вместе с ним, Только сейчас она начала возвращаться. Патрик не ошибался, говоря, что моя вера сильнее, чем у Рэйчел, потому что, возможно, человеку нужно немного волшебства, чтобы сделать трудное детство более сносным. В магазине редкие книги и антиквариат Кетча всё осталось так же, как и в прошлый раз. Хотя мне показалось, что старинных бутылок и книг стало больше, что они приумножились в числе за прошедшее время, как будто совокуплялись в темноте. Несмотря на то, что в ворота нас пропустили, Стивена в главной комнате не оказалось. Патрик позвонил в колокольчик на рабочем столе, и эхо этого звонка донеслось до меня из комнаты наверху. Я вытащила с полки первое издание Эмиля Золя и села на один из свободных стульев, чтобы подождать. Книгу я раскрыла на странице с первыми строками на французском языке. Патрик разглядывал полки, ожидая Стивена. Потом подошёл туда, где сидела я, положил руку на спинку моего стула и наклонился надо мной. а, -а, -а, -а, -а" понимающе протянул он, глядя на том, лежащий у меня на коленях. «Если вы скроете правду и зароете её в землю, Она непременно вырастет. Золя. Я подняла на него глаза и на мгновение почувствовала себя совсем юной, как будто я смотрю на отца, который склонился над моим переводом, проверяя, правильно ли я определила падежи. Этот образ был настолько пугающим, что мне захотелось закрыть книгу, встать, отстраниться от Патрика. В магазине Стивена это было безумно трудно. «Знаешь», — произнёс он и повернулся кругом, чтобы осмотреть всё. Редкие книги, украшения, картины. «Мы найдём это. В конце концов, мы найдём это. Колоду, документ, истину. То, что откроет нам её. Мы найдём её». В его голосе прозвучало нечто странное, настойчивая нотка, которая противоречила факту, известному каждому исследователю. Этой вещи может больше не существовать. Такова реальность архивов. Они всегда неполны, несмотря на свою обширность, и состоят, как правило, из разрозненных фрагментов. «Ты всегда в это верил», — заметил Стивен из другого конца комнаты. Он вошёл через заднюю дверь и теперь перебирал бумаги на своём столе, пока не наткнулся на толстый конверт, который передал Патрику. а тот рассеянно протянул его мне. «У меня есть ещё несколько вещей, которые ты, возможно, захочешь посмотреть», сказал Стивен Патрику, кивнув в сторону двери. Когда я направилась следом, Патрик поднял руку. «Мы ненадолго». Я вернулась на своё место среди антиквариата. Конверт лежал у меня на коленях, и в моём воображении образ Патрика, стоящего надо мной, сливался с образом моего отца. Спустя несколько минут стало ясно, что Стивен с Патриком задержится. И, желая отвлечься, я встала и начала перебирать предметы, угадывая их возраст и стоимость, прежде чем сверяться с бирками. Я делала это до тех пор, пока мне не показалось, что единственной вещью в магазине, которую я не осмотрела, остался конверт, переданный мне Патриком. Я подняла его, и в тусклом свете пристальнее всмотрелась в клапан. Он оказался загнут, но не заклеен. Я смогла легко просунуть под него палец и вытряхнуть содержимое конверта на ладонь. Там оказались три карты. Два младших аркана и карты из старших арканов — Папесса. Я положила обратно оба младших аркана и перевернула карту Папесса. чтобы рассмотреть её рубашку. На ней были изображены не просто звёзды на фоне голубого неба. Тонкие золотые линии соединяли их в созвездии. Здесь были скорпионы-весы, плеяды и рак, а также мерцающие крупинки сусального золота, подвешенные над наброском земли. Мира, такого же чёрного и непроглядного, как ночь. Я посмотрела на карту, лежащую у меня в руке, и почувствовала, насколько она твёрдая. Я инстинктивно согнула её, просто на пробу, чтобы ощутить то, о чём говорили мы с Рэйчел, странную жёсткость карт. И когда сделала это, то увидела, что один из краёв отошёл. В правом верхнем углу от нежно синей с золотом основы карты Отстал кусочек бумаги, и там, под ним, я увидела нечто необычное — прядь волос, развивающуюся на фоне бледно-голубого и розового пейзажа. Я осторожно ввела ноготь в щель и наблюдала, как твёрдая карта Папессы полностью отслаивается, открывая другую карту — Охотницы, Дианы. Её можно было узнать по луку, который она держала в одной руке, и лунной диадеме на голове. Напротив неё из пруда пил олень. Над ней младенцы-амурчики держали связку стрел, а в небе висело созвездие рака — астрологический знак, связанный с Луной. Фальшивая лицевая сторона, как я заметила, держалась на месте благодаря слою разведённой водой муки. по сути высохшему клейстеру, который отслаивался, когда я осторожно проводила по нему подушечкой пальца. Открытая мною карта была поэтичной и выразительной в своем исполнении. Цвета ее были бледными, но насыщенными, образы разнообразными и загадочными. Но слово «трикскача», начертанное на карте, я не смогла понять. Не из-за шрифта, а из-за языка. Он был почти узнаваемым, возможно, неаполитанско-латинский гибрид, в котором чувствовалось что-то знакомое. Карта, которую я держала в руке, несла в себе то сверхъестественное качество, которое присуще некоторым произведениям искусства. Способность притягивать к себе, поглощать. Впервые я столкнулась с чем-то подобным при виде одной репродукции. Точная копия фрески Боттичелли Грации, которая хранится в Лувре, была детально скопирована для выставки в Сиэтле. Я могла бы целый день рассматривать эту фреску, её изящные фигуры и размытые цвета. От карты в моей руке исходило то же самое ощущение, как будто я падаю в неё, в омут красоты. Звук шагов наверху вернул меня в реальность, и я быстро попыталась приклеить фальшивую лицевую сторону к карте, которую обнаружила под ней. Я не решилась снова смачивать смучной слой, опасаясь повредить краску, но по-другому соединить их было невозможно. В оставшиеся мгновения мне и в голову не пришло вернуть карту в конверт или поделиться своим открытием с Патриком. Вместо этого Я схватила свою сумку и вытряхнула из бумажника всё — карточки, монеты, купюры, всё, что могло бы поцарапать поверхность карты, а затем спрятала её внутрь и застегнула молнию. Как только я поставила сумку на пол и снова открыла томик Золя, который читала до этого, на сей раз на случайной странице, дверь в конце комнаты открылась, и вошли Патрик и Стивен, продолжая беседовать. «Ты дашь мне знать, если найдёшь что-нибудь ещё?» — спросил Патрик. «Конечно, конечно», — ответил Стивен. «Ты будешь первым, кому я позвоню». Я увидела, как Патрик протянул ему толстый конверт, а Стивен передал ему листок бумаги. «Не храни это», — сказал он. «Лучше не держать чеки под рукой, если у кого-то возникнут вопросы. Но я понимаю, что сейчас тебе может что-нибудь понадобиться». Патрик кивнул, вернулся к тому месту, где сидела я, передал мне квитанцию и потянулся за конвертом с картами. Я посмотрела на чек и прочитала. Три карты Таро. Я сунула его в сумочку, гадая, сколько времени у меня осталось до того, как Патрик поймет, что в конверте их только две. Весь оставшийся день я боялась, что Патрик заметит отсутствие карты. Сидя в библиотеке, я безуспешно пыталась отогнать страх. А вдруг он выйдет и спросит, где она, эта карта? Это открытие. Я не могла сосредоточиться. И даже когда вышла в сад и попыталась заставить себя отдышаться, запах лаванды и прикосновение травы к моей руке не могли меня успокоить. Рэйчел присоединилась ко мне на краю Клуатра Боннефон. «Что произошло в городе?» — спросила она, доставая сигарету и прикуривая ее. Ее движения были быстрыми и резкими. «Ничего», — ответила я. «Мы купили еще несколько карт». И «Это все?» «Это все». И я не была готова рассказать Рэйчел, рассказать кому-либо вообще о том, что я обнаружила. Но почувствовала в ее вопросе какую-то настоятельность, которая заставила меня напрячься, так что на лице у меня проступил румянец. «Хорошо». Рейчел сделала паузу, чтобы выдохнуть струю дыма. «Потому что он там разговаривает по телефону, и, похоже, он в ярости». Что я могла ответить? Что та вещь, из-за которой Патрик так взбешён, находится всего в нескольких футах от его кабинета, надёжно спрятанная в моей сумке? «Нет. И поэтому, не желая раскрывать свой секрет, я произнесла то, что мы с Рейчел оставляли невысказанным между собой, хотя обе заметили это уже давно». «Он так нервничает, так отчаянно хочет, чтобы всё получилось, чтобы что-то было готово для симпозиума в музее Моргана. Как ты думаешь, может быть, до него начинает доходить? Тот факт, что мы так мало нашли». Тот факт, что у нас, похоже, ничего нет. Рэйчел посмотрела на меня краем глаза, всего лишь мельком и кивнула. Что ты думаешь о том, чтобы выбраться отсюда на выходные, спросила она. Мне кажется, нам следует поехать вместе. Я хотела провести выходные наедине с картой. Может быть, поужинать с Лео, но она продолжила. Симпозиум в Моргане начинается в понедельник. Если мы уедем сегодня, У нас будет почти три дня. Ты можешь подхватиться прямо сегодня?» «Куда ты собираешься поехать?» — спросила я. «На Лонг Лейк», — сказала Рэйчел. «В лагерь». Я никогда не слышала, чтобы термин «лагерь» использовался для описания чего-то иного, кроме мест, где дети обучались основным навыкам стрельбы из лука и проводили спокойные послеобеденные часы за изготовлением браслетов дружбы. но была уверена, что Рэйчел имела в виду что-то совсем другое. «Ага», — отозвалась я, — «а Патрик?» «Я скажу ему, пойду и скажу прямо сейчас. Просто собери кое-какие вещи на выходные и встретимся у моего дома. Я скину тебе адрес». «Прямо сейчас?» «Если только ты не хочешь остаться и посмотреть, чем всё это закончится». Она была права. Я достала свой телефон, и написала Лео сообщение «Давай в другой раз», хотя он так и не подтвердил своё приглашение. Некоторое время я наблюдала, как на моём экране прыгают три серые точки, но не стала дожидаться его ответа. Мне нужно было оказаться подальше от Патрика. Если карта была спасательным плотом, я знала, что на нём не хватит места для всех троих. Я предполагала, что мы проделаем весь путь до... а на машине. И это показывало, как мало я знала о богатстве Рэйчел. Когда я встретилась с ней у её дома, нас уже ждал автомобиль. Швейцар вынес следом за ней аккуратную кожаную сумку кремового цвета и торжественно положил её в багажник. Рядом с моим рюкзаком, в который я запихнула два романа в мягких обложках и ноутбук, хотя я ни за что не призналась бы в этом. Это был первый раз после начальной школы, когда я отправилась в путешествие с подругой. Нас высадили на вертолётной площадке у Вестсайского шоссе, где очередной носильщик забрал наш багаж и погрузил его, прежде чем лопасти вертолёта начали ритмично вращаться. Я предполагала, что мы пролетим на нём весь штат, но когда я сказала об этом Рэйчел, она рассмеялась и произнесла в гарнитуру. У него не такой большой радиус полёта. Когда пилот повернулся и улыбнулся мне, я изо всех сил постаралась, чтобы смущённый румянец не перетёк с моих щёк на шею и грудь. После приземления в гидропланном центре на Лонг-Айленде мы сели в жёлтый самолёт с двумя большими понтонами и относительно скромными крыльями. Два маленьких пропеллера должны были обеспечить нам движение на всём пути к Лонг-Лейк. Солнце тем временем уходило за горизонт. Рэйчел ловко перебралась на заднее сиденье и уже пристёгивала ремень безопасности, когда я неуверенно шагнула на борт. Пилот вручил мне пару наушников и поднял большой палец вверх. Это был самый маленький самолёт, на котором я когда-либо летала. Как только я надела наушники... услышала, как пилот сообщил Рэйчел. «Наше время в полёте составит приблизительно 2 часа 15 минут». Всего через несколько минут мы были в воздухе. Постепенно небоскрёбы Манхэттена скрылись в дымке позади нас. Пока мы летели, пилот время от времени называл ориентиры — широкий полноводный гудзон, горы Катскиллс, подром в Саратоге, озеро Джордж, где дважды проводились зимние Олимпийские игры. Пока на канале связи не наступила тишина, и пилот не посадил самолёт на тёмную полосу Земли, которая оказалась вовсе не землёй, а чёрной гладью озера Лонг-Лейк. Во время полёта я представляла себе, как может выглядеть лагерь «Рэйчел», но была плохо готова к действительности. Пилот провел гидроплан по воде на некоторое расстояние, и вот впереди показался дом. Причал, освещенный яркими белыми огнями, вдавался в озеро. Это были единственные огни на многие мили. Мужчина на причале сигналил пилоту зеленым светящимся жезлом, пока плавучий самолет окончательно не встал у пристани. Дверца открылась, и мы высадились. Рэйчел обняла мужчину, и хотя я видела, как шевелятся ее губы, я не могла расслышать, что она говорит. Пилот гидроплана коснулся моей руки и жестом попросил снять наушники. Когда я это сделала, звуки окружающего мира вернулись ко мне. И я с удивлением отметила, что мои руки покрылись мурашками, когда я почувствовала прохладу окружающего воздуха. С тех пор, как я переехала в Нью-Йорк, мне ещё не приходилось сталкиваться с по-настоящему холодной летней ночью. Обычно я спала без одеяла, мой оконный кондиционер вечно не работал. Когда наши сумки разгрузили, я посмотрела в сторону дома. Две дымовые трубы с зубчатыми верхушками, чёрные на фоне тёмного неба. Возвышались по обе стороны здания. Внутри горел свет, и я могла различить изгибы веранды, которая опоясывала всё строение, изящество отделки. То тут, то там в окнах виднелись люстры. Я не могла понять, почему это называется лагерем. Это была усадьба с комплексом соответствующих хозяйственных построек и эллингом. Эллинг. в данном случае гараж для постройки, ремонта и хранения лодочных средств. Всё настолько явно историческое, что свет, проникающий через стеклянные оконные панели, был приглушённым и размытым. Мы сошли с причала и поднялись по покатой лужайке, а когда подошли ближе, на стенах и над каминами дома стали видны чучело оленей, Повсюду были ветвистые рога. Когда Рэйчел ступила на крыльцо, ведущее к входной двери, раздался протяжный скрип. И даже при слабом освещении я разглядела толщину и ширину досок, из которых был построен дом. Рэйчел не стала задерживаться у входной двери, а прошла в гостиную, обшитую от пола до потолка сосновыми панелями. которые были покрыты прозрачным лаком. Маленькие узкие деревянные планки были отполированы до такого блеска, что находиться в комнате было всё равно, что находиться внутри дерева. Здесь даже пахло сосновой смолой и дымом костра. Повсюду висели полки, заваленные книгами. Война в семействе Тейтов и долина кукол в потрёпанных мягких обложках Романы Зейна Грея в тканевых переплётах. Зейн Грей, 1872-1939. Американский писатель, автор приключенческих романов-вестернов, считающийся одним из основателей этого литературного жанра. Ещё там лежали старые коробки с шашками и настольными играми, углы которых были истёрты от использования. Диваны были немного продавлены посередине, и на каждом были сложены толстые кашемировые пледы. Всё казалось обыденным, но обыденным в самой изысканной манере обеспеченного класса. «Рэйчел!» — донёсся женский голос из помещения, которое оказалось кухней. Если остальная часть дома была явственно исторической, то кухня отличалась радикальной современностью. Кухонный остров и десятиконфорочная плита занимали центральное место. В вазах на обеденном столе и на подоконнике стояли пионы в разных стадиях цветения. Миски были переполнены бананами и луковицами, а в воздухе витал восхитительный запах лимона и персиков. Пожилая дородная женщина с сидеющими волосами обняла Рейчел. «Полёт прошёл нормально?» Рэйчел кивнула и опустилась на табурет у стойки. «И Джек взял ваши сумки?» «Угу». «Я Энн», — представилась я, протягивая руку, но женщина отвела её в сторону и заключила меня в объятии. «Я так рада, что вы приехали. Раньше дом всё лето был полон народу, но сейчас...» «Это происходит всё реже». Она посмотрела на Рэйчел и похлопала её по руке. «Мне так жаль, милая». Но Рэйчел отмахнулась от неё. «Маргарет, с тех пор, как дом был таким, прошло много времени. Некоторые вещи не делаются легче со временем». Мы некоторое время сидели молча, прежде чем Маргарет сказала. «Ну, я оставила для вас кое-что в холодильнике». но полагаю, что вы можете сами себя обслужить. Если захотите, мы можем купить ещё что-нибудь на рынке, но Джек поедет в город только завтра днём». «Спасибо, Маргарет. Вряд ли нам будет нужно что-то ещё». «Тогда я ухожу на ночь». Она сбросила фартук и обошла вокруг острова, чтобы ещё раз обнять Рэйчел и заботливо положить руку мне на плечо. Ты знаешь, где нас искать, если что. Когда она ушла, я проговорила. Я думала, это твоя мама. Рэйчел покачала головой. Маргарет — наша домработница. Работает здесь столько, сколько я себя помню. «Пойдём», — сказала она, вставая с табурета. «Я хочу показать тебе твою комнату». Рэйчел провела меня через фойе и по дугообразной лестнице с тяжёлыми сосновыми перилами. на второй этаж. Потолок в коридоре был изогнут и сделан из той же сосновой древесины, которая украшала остальную часть дома. Он вздымался над головой, как волна. Рэйчел проводила меня до третьей двери слева и открыла её. Здесь нет никого, кроме нас. В западной части дома тоже есть лестница и крыло с комнатами, но они используются только когда в доме проходят большие вечеринки или у нас много гостей. Я запоминала каждую деталь. Как сосновые панели прилегают друг к другу. Как начищены латунные детали выключателей. То, что в каждой комнате и в большинстве коридоров стоят свежие цветы. Я никогда не видела такой гостеприимной обстановки, как в доме Рэйчел на Лонг-Лейк. Ни в отеле, ни в чьём-либо доме. И меня поразило, как непринуждённо Рэйчел Передвигалась по зданию, которое я буквально впитывала взглядом. Рэйчел остановилась посреди комнаты с кроватью под балдахином, с кирпичным камином, множеством окон и стеклянной дверью. Выходящей на террасу второго этажа. Снаружи дома было совершенно темно, только низко висевшая луна освещала озеро. Здесь тихо. Не то что в Хэмптоне или на Лонг-Айленде. «Сказала она. Очень тихо и темно, уединённо. И здесь никто не задаёт вопросов о том, кто твои родители и где твой дом. Этот дом принадлежал моим прапрабабушке и прапрадедушке по материнской линии. В те времена, когда никто не хотел ехать в Хэмптон, все приезжали сюда. Они построили его в 1903 году». Мой дедушка любил кататься на маленьких яхтах по озеру. Каждый год здесь проводилась регата. Она названа в его честь «Летняя регата Хеннинга». Когда мы приехали, я видела маленькие судёнышки, стоящие в эллинге в конце причала. Их белые корпуса сверкали в лунном свете. И поскольку моя мама очень любила это место, на лето мы всегда приезжали сюда, и никуда больше. Хотя её слова звучали как-то одиноко, я была признательна за это одиночество. За то расстояние, которое Рэйчел положила между нами и городом. На кровати лежали мои сумки, а в них карта, проделавшая долгий путь из центра Нью-Йорка в северную часть штата, менее чем за пять часов. В гидропланном центре я заметила, что Рэйчел отключила звук на своём телефоне, Когда она достала его, в верхней части экрана мелькнуло имя Патрика. И в тот момент я была благодарна Рэйчел за то, что она встала между нами, за то, что смягчила растущее трение между Патриком и мной. Мне вдруг показалось, что день был невероятно долгим. Я с тоской посмотрела на кровать, на аккуратно сложенные одеяла и пуховые подушки. «Я буду в соседней комнате», — сказала Рэйчел, увидев на моём лице усталость, такую же, как та, что отражалась в её чертах. После того, как она закрыла дверь, я какое-то время сидела на кровати и смотрела в темноту Лонг-Лейка. Большой дом был безмолвен, если не считать скрипа дерева, сжимавшегося, отдавая дневное тепло.